Так где же, по-твоему правда? Ведь ни в белых же? Нет, ни не в зеленых же? Нет, ни не в старых же партиях? Нет. Так где же? Не знаю. На заводе, в казарме, в деревне, у простых и неискушенных людей, но не в вас? Она встала и наклонилась ко мне. И вдруг быстро и сильно обнимает меня. Я чувствую ее тело, ее высокую и мягкую грудь.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 5 марта в 4 часа пополудни агенты ее явились для ареста некоего Петра Ларионова, служившего сторожем в упомянутом учреждении.